Глава 5: Дар и проклятие. Круг надежды — оплот веры и религии. Круг луны — обитель магов. Круг стали — олицетворение власти и монархии. Круг рассвета — самая молодая твердыня артерий, бдящая за вампирами и соблюдением ими законов. Лишь вместе эти четыре столпа — способны удержать королевство от падения. Новейшая история артерии. Том первый. Где он? Я стояла на том самом месте на широкой лестнице, где не так давно ухмылялся Рафаэль. В зале на первом этаже уже было меньше народу, но нескольких рабочих мой крик все же отвлек от дел. Девушка в строгом форменном платье отложила пепедастер, которым смахивала пыль с картин. Женщина, толкавшая тележку с накрытыми блюдцами, остановилась посреди коридора, неподалеку от мужчины, который шоркал ковер. Все они уставились на меня со смесью недоумения и раздражения. «Где Рафаэль?» — повторила свой вопрос я и сделала несколько неуверенных шагов вниз по ступеням. «Наверное, рабочих задело, что я стою там же, где недавно стоял их господин, и выкрикиваю вопросы». Думают, ты возомнила себя важной персоной?» «Пожалуйста», — смягчив тон, добавила я. «Мне нужно найти его». «Произошла какая-то ошибка». «Тия?» Я вскинула голову в сторону звука и увидела Каяна. Рыжеволосый парень, с которым я ехала в повозке, сбегал ко мне по лестнице. Краем глаза я заметила какое-то движение в зале и обернулась. Слуги Рафаэля, поняв, что мое внимание перешло к Каяну, спешили убраться от меня подальше. Голова тут же показалась слишком тяжелой из-за моих врагов. В очередной раз они мешали мне, были ярче, чем моя личность. И хоть рассказала правду о своем происхождении, которую с болью вырывала из груди, это ничего не изменило. От меня все еще шарахаются, будто я прокаженная почему ты кричишь?» Каян не смотрел под ноги на ступени. Его карие глаза были направлены на меня, и глядели они взволнованно и настороженно. «Что-то случилось?» Этот парень удивлял меня в который раз за утро. Мало того, что он почему-то смотрел на меня без страха и отвращения, так еще и говорил так мягко и спокойно. Мне пришлось одернуть себя, чтобы не расплыться в дурацкой улыбке. Мимику я смогла взять под контроль, но вот ощущение, словно меня изнутри заполняют теплым топлёным шоколадом в цвет глаз Каяна, никуда не делось. «Рафаэль, блюдок», — процедила я, когда Каян подошел, и мы замерли лицом к лицу. После этих слов кожа Каяна стала чуть бледнее, а выражение беспокойности обратилось настоящим ужасом. «Он может наказать тебя за такие слова?» «Да? И как же? Заставит меня кататься в повозке под дождем? Или вынудит драить полы вместо работы с текстами?» Я редко злилась настолько, что кровь закипала в жилах. Но сейчас был как раз такой момент. Уверена, если бы вдруг прямо посреди замка пошел снег, Ни одна снежинка моей кожи бы не коснулась. Они бы все таяли еще в полете. «Во-первых, Тия, называй его господин Рафаэль», — напомнил Каян. Всё моё очарование на его счет развеялось в ту же секунду, но я промолчала. «Во-вторых, тебе не стоит поднимать такой шум в замке. Ты не добьёшься ничего, кроме наказания». Я не сдержалась и прыснула от смеха. «Рафаэль уже наказал меня, когда выкупил. Он унизил меня неоднократно. У меня нет поводов бояться его, потому что хуже он уже сделать мне не может. Просто отведи меня к нему. Нужно поговорить». Каян замялся, задумчиво отвел глаза. Стало понятно, что сам он даже приближаться к покоям господина не хочет. Поэтому я добавила. «Или расскажи, где мне его найти». «Пожалуйста, в пустошь. выругался он, развернулся на пятках и повел меня за собой вверх по лестнице. «Я провожу тебя, но только для того, чтобы ты не наделала глупости по пути. Например, — удивленно вскинула бровь я, шагая за ним, — боишься, что в гневе изрежу гобелены, побью дорогие вазы или прорублю окно, которых тут явно не хватает? Я развела руками, указывая на глухие стены коридора, по которому мы шли. Все залы и помещения из-за отсутствия окон сильно походили друг на друга. Отличия были лишь в гобеленах, и иногда сменялась обстановка. Кое-где стояли диваны или кресла, встречались даже книжные полки. Но судя по тому, что я успела разглядеть, найти на них можно было только учебники по истории. Тея. «Ты пугаешь обитателей замка», — шикнул Каян, обернувшись. «Своими криками я имею в виду». Всего одна фраза натолкнула на мысль, которая бы и в голову не пришла, если бы не Каян. «Я знаю, что полукровок боятся», — понизила голос до полушепота я. «Но я стараюсь быть дружелюбной. Правда». К тому же, судя по тому, что Каян меня не сторонился, «Получается не так уж плохо. Тогда тебе стоит лучше подбирать слова и интонацию». «С намеком на мою недавнюю выходку на лестнице», — сказал Каян. «Не всем понравится, что ты с первого же дня враждуешь с Рафаэлем. Он нас кормит и поет, дает кровь и возможность заработать. Но мне о выручке даже мечтать не стоит. Рафаэль выкупил меня у школы «Круга луны», Поэтому я работаю здесь за идею, можно сказать. А он этим пользуется. Сучил мне тряпку и плевать хотел, что я вообще-то маг. Какое-то время мы шли молча. Я даже забыла, о чем мы говорили, когда Каян вдруг спросил. «А тебе не все ли равно?» Опешив, я замерла. «О чем ты?» — спросила, нахмурившись. В коридоре больше никого не было. У меня даже родилась мысль, что Каян специально подгадал момент, чтобы поднять эту тему наедине. Теперь он стоял напротив меня и внимательно смотрел в глаза. Больше он не выглядел простым и милым. А карии глаза теплыми. Он будто повзрослел на несколько лет всего за пару минут. Тебе не плевать ли? Какую работу выполнять? Главное, что ты живай в своем уме. Да и Роза Гаратиса — хорошее место. Особенно для таких, как мы с тобой. Не успела я даже задуматься над словами Каяна, как он вдруг распахнул рубашку на груди, демонстрируя, что кожа там покрыта плотной золотой чешуей. Ты тоже полукровка! — выдохнула я изумленно, а затем перевела глаза на его лоб, чистый гладкий и абсолютно человеческий. Зависть ужом обвелась вокруг сердца. Почему мне так не повезло? Почему Каян может легко притворяться человеком, пока я каждое утро горюю? Ведь даже спиленные рога будут приносить проблемы. И я тоже из школы Круга Луны. Как и тебя, Рафаэль забрал меня с аукциона и вернул сюда, на родину. Давно? Семь лет назад. Невольно я вгляделась в его лицо. Более внимательно. Не морщинки. Каян словно перестал стареть после двадцати. — Кто-то еще здесь знает, что ты полукровка? — Нет. застегивая рубашку, буркнул он. — И надеюсь, так оно и останется. — Конечно, я никому не скажу. Я переминалась с ноги на ногу, пока пальцы Каяна по пуговицам ползли вверх. Мое первое знакомство в замке, и сразу же такое. Впервые вижу другого полукровку. Это так... странно. Странно понимать, что не только твоя семья пострадала, когда началась война. Нас таких тысячи те. Уверен, даже... «На твоём году в школе были другие полукровки, но они хорошо прятались». Он указал на грудь. Туда, где под одеждой скрывалась драконья чешуя. Я с досадой поджала губы и последовала за Каяном. Мы снова двигались вдоль коридоров. «Какая у тебя способность?» «Я жрец богини плодородия», — поделился Каян. Когда он повернул голову, чтобы посмотреть на меня, его рыжий хвост сполз с плеча и повис между лопаток. «Но работаешь конюхом?» «Да, когда не нужно просить мать землю. Чаще всего я вожусь с лошадьми и в саду, ведь именно такая помощь требуется от меня в розе Гаратиса». «Судя по всему, тебя это устраивает», — подметила я, сцепив руки за спиной и отвернувшись. Не хотела, чтобы Каян заметил мое огорчение. Столько лет постигать магию, чтобы однажды стать простым рабочим. Уныло. Устраивает. Потому что так я чувствую себя обычным человеком. Нормальным. У меня так не получится. Я щелкнула пальцем по рогу, после чего последовал глухой стук. Из-за внешности... В тебе всегда будут видеть дитя войны. Но твоя магическая сущность еще может отойти назад. Он заметил удивленный взгляд, которым я его одарила и добавил. Магов боятся. Нас заключают сначала под одну стражу, затем передают под другую. Даже ложа круга и рыцарей — своего рода тюрьма. Просто с золотыми клетками. А так... Притворяясь обычным конюхом, я будто убегаю от этого. Понимаешь? Рафаэль нанял меня, но дал свободу быть простым человеком. Человеком, которого даже родная мать во мне не видела. Тебе преподнесли тот же дар. Уверена, что хочешь отказаться? Я задумалась лишь на секунду. В словах Каяна был здравый смысл, но мне... Никогда в полной мере не ощутить то, о чем он говорит. Его природа пощадила. Меня же она отметила пожизненным клеймом. В моем случае магия не проклятие, а утешительный приз. Я не откажусь от этой части себя. Беди, Каян. Я хочу поговорить с нашим господином. У закрытых дверей Каян меня оставил не стал дожидаться, когда хотя бы постучусь в покой и ушёл. Я могу его понять. В отличие от меня, Каян всем доволен. Он получил кровь в родной провинции и работу, которую, судя по всему, не оставит даже после того, когда срок службы уже через три года истечет. Я же не испытывала ни благодарности, ни благоговения куда с большим удовольствием я бы предпочла остаться в школе и служить там, чем в этом гигантском замке с жалким подобием окон в комнатах прислуги. За моим стуком врезную дверь последовала тишина. Проклятие. И куда Рафаэль ушел, когда я набралась смелости поговорить? Запрокинув голову к высокому сводчатому потолку, я глубоко вдохнула. Сколько мне здесь стоять, дожидаясь его? Может, Рафаэль уже спит? Солнце взошло, а, как известно, вампирские человеческие биологические часы работают с точностью, да наоборот. Я положила ладонь на ручку и вздрогнула, когда та вдруг поддалась. Щелкнул замок, и дверь открылась. Сквозь небольшую щель я увидела кусочек комнаты. Широкая кровать — под полупрозрачным балдахином, заваленная подушками, спящий камин, мягкий ковер. «Кто здесь?» Метательным ножом донесся до меня властный голос Рафаэля. И пусть первым порывом было желание сбежать, я заставила себя шагнуть в комнату. Едва мой взгляд столкнулся с взглядом Рафаэля, его лицо переменилось. Вампир будто заскучал, и усталость навалилась на него со всей силой. Кажется, он даже глаза закатил перед тем, как снова отвернулся к зеркалу, за которым сидел. Столик перед ним был завален цветами. Они же отражались в зеркале, из-за чего создавалось впечатление, что Рафаэль утопает в розах. Но сам Карстро в круглом зеркале не отражался. Хотя смотрел в него пристально и внимательно, будто надеялся разглядеть себя хотя бы на секунду. Почему-то внутри от этого зрелища что-то сжалось. Я словно наблюдала за призраком, который перестал существовать для нашего мира, но отчаянно пытался до него дотянуться. Но очарование момента разрушилось, стоило Рафаэлю снова раскрыть рот. «Мог бы догадаться, что это ты, этот запах мокрого сена!» Он сморщил нос. «Отвратительно!» Кровь разогрелась на несколько градусов. Ладони сжались в кулаки. «Отвратительно, что вы посадили меня в ту повозку!» Как можно спокойнее постаралась сказать я. Но голос все равно выдал раздражение. Рафаэль лениво повернулся в мою сторону, и принял демонстративно скучающую позу, поставил локоть на стол и ладонью подпёр щёку. «Обязательно учту твои пожелания, рогатая. В следующий раз никаких повозок». Я сильнее сжала зубы, потому что уже чувствовала, что не услышу ничего хорошего. «И действительно. Повяжу тебе веревочку на шею, а другой конец к моей карете». «Бежать за экипажем ведь лучше, чем сидеть в повозке, так?» «Это шутка какая-то». «Это необходимость», — теряя терпение, сказал Рафаэль и поднялся со стула перед зеркалом. «Ты не могла ехать со мной в одной карете, там не было места. А другой у меня сейчас нет». «Ну да, конечно». «Места в карете были заняты девушками» готовыми подставить Рафаэлю свои губы, шеи и другие части тела. Молчите, я, ты не за этим пришла. Высказала все свои недовольства. Рафаэль встал передо мной на расстоянии вытянутой руки и скрестил руки на груди. Я заметила, что жилета на нем уже не было, а завязки на белой рубашке свободно болтались. Ворот был распахнут, оголяя бледную, крепкую грудь и шею, где шрамами виднелись точки укуса. Сколько лет прошло с его обращения? «Не все», — процедила я, возвращаясь мыслями к тому, что привело меня в спальню Карстра. «Мне сказали, что в кладовке рядом со своей комнатой я найду все необходимое для работы». «И?» — выгнал бровь Рафаэль. «Заблудилась в коридоре и не нашла?» Я пропустила мимо ушей дурацкую шпильку и выпалила. Какого переплета там швабры и ведро? Я что, поломойка? Почему же поломойка? Нисколько не переменился в лице он. На миг я даже ощутила облегчение. Сейчас мы совсем разберемся. Это недоразумение. Но Рафаэль вернул меня с небес на землю. Можно ведь не так грубо говорить? «Уборщица? Горничная? Вы издеваетесь?» «Нисколько». Рубиновые глаза опасно сверкнули. Рафаэль сделал шаг в мою сторону, а я — от него, и уперлась спиной в дверь. «Это неправильно», — не сдавалась я, прекрасно понимая, что лучшим решением будет просто уйти. «Но я не могла». Несправедливость так сильно кипятила кровь, что перед глазами плясали красные пятна. «Вы наняли меня как мага, как работника», — выплюнул Рафаэль и уперся рукой в дверь прямо над моим плечом. Я невольно вжала голову в плечи, но все равно стояла на своем. «Я не могу драить полы. У меня есть образование. А у вас?» Долг перед кругом Луны. Или вы забыли, что они теперь будут заглядывать в гости, чтобы проверить, как поживает их ученица. Пусть я не нарушаю ни одного правила. Ты в безопасности. Я не принуждаю тебя ни к чему, что может принести тебе вред. А вот ты? Ты отказываешься выполнять свою работу. Тебе стоит бояться круга Луны. А не мне. Это абсурд, не выдержала я и поднырнула под руку Рафаэля, чтобы отойти от него подальше. Это какой-то розыгрыш? Месть! Рафаэль наблюдал за моими метаниями со скучающим выражением лица. Белые кудри чуть разметались, рубашка соскользнула с одного плеча. Карстру выглядел усталым. Он явно собирался спать, а я ему мешала. «Скажите, почему? Вы специально нанимаете полукровок, чтобы заваливать их грязной работой?» «Не понимаю, о чем ты», — пожал плечами Рафаэль и вернулся обратно к зеркалу. Похоже, понял, что мой концерт может затянуться надолго. На меня он больше не смотрел. Всё его внимание было приковано к зеркалу, в котором отражались только цветы, и интерьер, погруженный в полумрак комнаты. Ни намека на бледную фигуру Рафаэля. Я наблюдала, как он вытянул руку перед зеркалом, но та в нем не отразилась. Следила, как он поворачивается к зеркалу то одним боком, то другим, и все безрезультатно. Смотрела и думала о том, что Рафаэль даже не в курсе, что Каян полукровка. И я его чуть не выдала. «Я просто хочу быть полезной в том, что умею», сказала я, переминаясь ноги на ногу в центре комнаты и глядя в зеркало. В отличие от Рафаэля, моё отражение в нем видно было превосходно. И пыльное темное платье, и растрёпанные волосы цвета выцветшей меди. Тогда я не вижу причин продолжать этот разговор. «Вы допустите меня до работы в библиотеке? Или я должна буду передавать послание? Я все умею». Рафаэль взял со стола случайный цветок, скомкал его в кулак, а потом швырнул смятые лепестки на пол. Без слов сказал, как я его раздражаю. Причем так, что в грудь прокралась ледяная дрожь. «Давай решим этот вопрос раз и навсегда, рогатая». Я нанял тебя, потому что одна из моих горничных умерла. Мне нужна замена. Именно тебя я нанял по случайности. На аукционе ты вышла первая. А я не мог ждать слишком долго, ведь должен был добраться до Гаратиса до рассвета. Что до цены? Ты и сама знаешь, что полукровки и даром мало кому нужны. Нам обоим. Он указал пальцем сначала на меня, потом на себя. Просто повезло. Наверняка выражение моего лица вопило о том, что везением происходящее назвать язык не поворачивается. Потому, вероятно, Рафаэль рассмеялся так, будто услышал лучшую шутку столетия. Правда, красные глаза при этом остались такими же холодными и пустыми. Улыбка коснулась лишь его губ. «Ладно, рогатая. Меня зовут Тия». Эти слова он пропустил мимо ушей и продолжил, как ни в чем не бывало. «Давай не будем усложнять друг другу жизнь. Ты делаешь то, чего я от тебя жду, а я, в знак величайшей благодарности и почтительности к твоему труду, оставляю тебя в замке. Не отправляю в город убирать дома и хлева случайных бедняков. Не лишаю выходных. Не кормлю тем, что не доели другие слуги или животные. «Катись к пустоши!» — пробурчала я под нос, сжимая от злости кулаки с такой силой, что когти впились в кожу ладоней. И, разумеется, Рафаэль это услышал. «Что ты сказала?» — невинно спросил он и подставил одну ладонь к уху. Издевается ублюдок. «Ничего». «Правда?» «А мне показалось, что ты отправила своего господина к пустоши». Он картинно вздохнул и коснулся груди с таким видом, будто мои слова ранили его до глубины души. Какая жалость! Ведь души у Рафаэля нет. Он утратил ее в тот миг, когда променял на бессмертие и вечную молодость. «Встань на колени и извиняйся», — скучающе сказал он. Но в глазах наглеца я заметила дерзкий огонек. «Оживился, наконец». «Ну же!» Широко распахнув веки, я смотрела на Рафаэля и не верила своим ушам. «Это не шутка?» Но судя по тому, как он не сводил с меня взгляда, Карстро нисколько не шутил и ждал, когда исполню его приказ. «Не испытывай мое терпение. Ты нагрубила своему господину». И это я еще молчу, что ты ворвалась в мои покои со скандалом. Я поступила правильно. Дерзко вскинула подбородок я. Я борюсь за свои права. И снова Рафаэль разразился хохотом. Смеялся он так заливисто, что долго не мог успокоиться. А когда все-таки сумел, по моей коже прополз нервный холодок. Запомни, тия. Выплюнул мое имя он. «Ни у кого в этом замке прав нет. А теперь вставай на колени и проси прощения за свою дерзость». Я вылетела из той комнаты с такой скоростью, что перед глазами поплыла. Я не буду унижаться перед Рафаэлем. Не подарю ему ни секунды превосходства, которое он не заслужил. Он может заставить меня драить замок, выполнять самую черную работу». Но меня он не сломит. Никогда.